Наталья Александрова. Роковая головоломка. Все-таки весна. Тихо произнесла надежда, встав у открытого окна и глубоко вдохнув свежий прохладный воздух. И хотя внизу еще лежали наздреватые сугробы вперемешку с лужами, но воробьи уже чирикали, и вороны каркали призывно, и несмелое солнышко пробивалось из-за туч, да и сами тучи были не грязно-серого цвета. как вода после мытья пола, а более светлые, и сквозь них даже пробивались лоскутки бледно-голубого неба. Надежда отвернулась от окна, отметив, что скоро можно и его помыть, и оглядела комнату. При солнечном свете стало видно пыль и разводы на мебели, а на диване... Боже мой, сколько шерсти! — Бессик, ты линяешь, — сказала она обреченно. — И что? Рыжий катище, вольготно развалившийся на диване, приоткрыл один глаз и глянул презрительно. «Сама же сказала, что весна! А весной коты линяют. Это закон природы!» «Но не столько же!» — вздохнула Надежда. «В общем, катись с дивана, пылесосить буду!» Кот и не подумал двинуться с места. Да что то даже лапы не пошевелил. «Вот так, значит? Но ну, пеняй на себя!» Надежда выволокла из кладовки пылесос и с грохотом поставила его посреди гостиной. С пылесосом у кота были сложные отношения, точнее, как раз очень простые. Кот его боялся. Он вообще не любил шума. Так что сейчас Бейсик забеспокоился, посмотрел на Надежду с немым укором и ушел, выражая хвостом и походкой все, что думает о хозяйках, которые нарочно портят котам жизнь». Надежда трудилась долго и тщательно, поминая линючего кота недобрым словом. Наконец диван и вообще вся комната приобрели относительно приличный вид. Надолго ли? Надежда выключила пылесос, потерла со вздохом поясницу и услышала, что заливается ее мобильник. Пока она металась по квартире в поисках телефона, тот уже замолк и нашла его Надежда на кухне, а рядом на табуретке сидел кот и смотрел злорадно. Вот никакой от тебя пользы!» В сердцах воскликнула Надежда. «Собака хотя бы принесла мне мобильник. А ты только мышей ловить умеешь. Так у нас мышей нет». «А жаль!» Просимофорил кот с желто-зелеными глазами. И Надежде стало смешно. Однако, посмотрев на экран телефона, она нахмурилась. Звонила старая приятельница Нинка Скоробогатого, причем уже четыре раза. А Надежда не слышала звонка из-за работающего пылесоса. Нинка была женщиной спокойной, отнюдь не нервной. И если так оголтела-звонила, стало быть, что-то случилось. Но ну, наконец наконец-то!» Нинка ответила сразу. «Надежда, ты в бане, что ли, была? Или в бассейне плавала?» «Почему в бане?» – удивилась Надежда. «Потому что нормальные люди только в бане или в бассейне мобильник оставляют, а в остальное время он должен находиться в пределах слышимости». «Ладно, ну вот она я». «У тебя что-то случилось?» «Случилось», — Нина сбавила тон. «Ногу я сломала». «Да ты что?» — сполошилась Надежда, а перед глазами уже стояла ужасная картина. Нинка лежит в душной палате на десять человек, и нога ее в воздухе поддерживается сложной конструкцией с противовесом. «Ты в больнице?» Выяснилось, что все не так плохо. Сломала Нина только лодыжку, неудачно ступив на ледяную дорожку. Гипс наложили легкий, съемный, и она может ходить. Правда, пока только в пределах квартиры, на кухню или в ванную, и то недолго. А так нужно сидеть или лежать три недели, пока нога не срастется, и только потом разные процедуры – гимнастика, терапия и так далее. Пока Нинка подробно описывала эпопею с переломом и врачами, Надежда почти уверилась в своих смутных подозрениях. Снова по ее душу. Довольно долгое время Надежда Николаевна Лебедева работала инженером в НИИ и по отзывам коллег с работой вполне себе справлялась. Но, как говорится, ничто не вечно. Институт развалился, а всех сотрудников уволили. Потом институт снова организовался, многие сотрудники вернулись. Однако муж Надежды, Сансаныч, и слышать не хотел, чтобы жена снова пошла на работу. Если честно, то Надежде и самой не слишком хотелось таскаться каждый день больше часа в метро или же стоять в пробках, потом тратить уйму времени на бессмысленные разговоры с начальством, сплетни, обсуждение внешнего вида каждой сотрудницы. Так что со временем Надежда Николаевна смирилась со статусом домашней хозяйки. Тем более, что у нее появилось очень необычное и увлекательное хобби. И все было бы прекрасно, если бы немногочисленные знакомые и друзья, которые, узнав, что Надежда больше не работает, буквально завалили ее просьбами отвезти, встретить, принести, забрать, посидеть, передать, впустить в квартиру и проследить, получить и расписаться. И что ужасно, Надежда Николаевна по природной интеллигентности Никому не могла отказать, никому не могла прямо сказать «нет». И поэтому встречала чужую тетю из Череповца, отвозила посылку чужой свекрови, получала из химчистки чужой вечерний костюм, сидела вечером с чужой бабушкой, чтобы выключить ей телевизор перед сном, отводила чужого пятиклассника на занятия, навещала раз в неделю чужого попугая и впускала в чужую квартиру мастера по ремонту электрических плит. Надежда Николаевна была женщиной общительной, родилась в Петербурге, здесь же училась в школе и в институте. Потом работала, так что друзей и подруг, а также просто знакомых. У нее было великое множество. Разумеется, все просьбы сопровождались извинениями и обещаниями. «Если тебе потом будет нужно, то мы всегда, всегда...» «Ага, как же, попробуй обратись. Человек вроде бы и хочет помочь, но некогда». Работа и семья отнимают все время. У самой Надежды семья в данное время состояла из мужа и кота, поскольку дочка со своей семьей жила в далеком северодвинске и приезжала в Петербург редко, предпочитая проводить отпуск в более теплых краях. Однако со временем на совершенно возмутительной просьбы Надежда Николаевна все же научилась говорить «нет», а, возможно, знакомые и сами поняли, что к чему, и перестали к ней обращаться. Разумеется, это не относилось к родственникам и паре тройки самых близких подруг и друзей, для которых Надежда была готова сделать все, что угодно, в любое время дня и ночи. Нина скоробогатого к таким подругам не относилась, так что Надежда вполне справедливо испытала легкое недовольство, но хорошее воспитание взяло верх, и она пока слушала молча. Нинка закончила описание своих мытарств и перешла к делу. «Надя, у меня к тебе просьба». Отвести тебя на снимок или на очередное обследование? А может, лекарство нужно?» «Что ты?» – Надежда мысленно увидела, как Нинка замахала руками. «Туда меня Павлик свозит, если нужно будет. Он и продукты привез, и лекарства, и еще такую штуку, ну, чтобы ходить можно было без костылей. А Павлика Сережа прислал. Такой парень симпатичный, вежливый, машину водит аккуратно». «Так чего же от меня-то нужно?» Надежда едва не проорала это вслух, но опять-таки совершенно не кстати напомнила о себе хорошее воспитание. Возмущение Надежды Николаевны было совершенно понятно. С Нинкой они были знакомы давно, еще с учебы в институте. Не то чтобы близко дружили, но общались через общих знакомых. Нинка вышла замуж почти одновременно с Надеждой и родила чуть позже. Надежда помнила, что отдала ей дородовое платье – жуткий балахон болотного цвета. самой надежде он тоже от кого-то достался, как переходящее знамя. Нинка с мужем жили как все, работали, сына растили. Прошли 90 девяностые, потом настали двухтысячные, и вот тут-то все изменилось. Семья получила в наследство квартиру от какой-то дальней родственницы, не то тетки, не то двоюродной бабушки. Муж Нины квартиру удачно продал, вложил деньги в дело и неожиданно быстро разбогател. полностью оправдав свою фамилию. Ненка с радостью бросила работу и занялась собственной внешностью и сыном. Однако частные клиники ей быстро надоели, да и муж сказал, что не желает видеть дома такое чучело. Либо челюсть подвязана, как у покойника, либо вообще вся морда в синяках. И поди докажи, что не он, муж, тебя побил. Большинство подруг, увидев ее одежду, машину и драгоценности, быстро схлынули. Остальные отсеялись после посещения загородного дома в элитном поселке. Нинка завела новых друзей, но не слишком преуспела, проболтавшись как то на надежде, что ее не привлекает марафон косметических подтяжек и посещение клубов. По натуре своей она была домоседкой, любила рукоделие под телевизор. Муж много работал и от нее требовал только пригляда за сыном. Нина сосредоточилась на его воспитании, но не слишком в этом преуспела. Не помогли ни репетиторы, ни частные школы. Парень вышел, если не полным дураком, то фантастическим лентяем, которому абсолютно все, по его же собственному выражению, было пофигу. Папа оплатил аттестат и институт, но, проучившись полгода, сыночек слинял не то в Таиланд, Не то на Бали, не то вообще в Индию, да так там и затерялся. Изредка от него приходили сообщения с просьбой прислать денег, но суммы были вполне скромные, так что отец махнул на сына рукой и высылал деньги раз в два месяца. С самой Нинкой он тихо развелся, без шума, скандалов и долгого дележа имущества. Поселил ее в отлично отремонтированной новой квартире, положил хорошее содержание. Отдельно оплачивал отпуск и дорогие покупки, а также приглядывал, чтобы не втерся к бывшей к жене в доверие какой-нибудь хлыщ, которого она с пропишет с правом на жилплощадь. По рассказам общих знакомых Надежда поняла, что сама Нина восприняла эти изменения с философским спокойствием. Они как-то столкнулись на Невском, посидели в кафе, поболтали. Нина выглядела вполне довольной своей переменившейся жизнью. Устроилась куда-то на два вечера в неделю вести кружок мягкой игрушки. Дома же вышивала гладью, раскладывала пасьянсы и собирала пазлы. «Так что тебе нужно-то?» – не слишком приветливо спросила Надежда. «Надя, ты не могла бы... не могла бы привезти мне новый пазл?» – спросила Нинка и тут же затараторила. «Понимаешь...» «Сижу тут, делать совершенно нечего. Все пазлы уже собрала по два раза. Шить не могу, потому что педаль у машинки ногой не нажать. Вышивать тоже как-то неудобно». Надежде стало стыдно. Все же человек со сломанной ногой. Нужно помочь. «Ладно, заеду в магазин. Говори, какой нужно». Тут же выяснилось, что в магазине ничего приличного давно уже нет. И по каталогу тоже Нинка уже все перебрала. Она искала на сайте, где продают подержанные игры, и там нашла два замечательных пазла. Деньги уже давно перевела тому человеку на карточку. Нужно только приехать к нему и забрать. «Ты извини, что я тебя нагружаю», — сказала Нина смущенно. «Просто неудобно к Сереже с таким пустяком обращаться. Он категорически против, когда я что-нибудь подержанное покупаю. Говорит, мало ли, через какие руки прошло». «А ко мне, значит, с таким пустяком удобно!» Сварливо подумала Надежда и тут же сообразила, что Нинке просто не к кому больше обратиться. Надежда Николаевна Лебедева никогда никому не завидовала, просто не умела, да к тому же была твердо убеждена, что у нее есть все для счастья. Любящий и заботливый муж, удобная квартира, дача, дочка и внучка. Хотя и редко она их видит, но в этом тоже можно найти кое-что хорошее. Мама была жива и относительно здорова, жила по полгода на даче, и навещать ее можно было только раз в неделю, что тоже неплохо. Меньше слушать ее ворчание и не гнуть спину на грядках. Иногда бывало скучновато, но имелось у Надежды своеобразное хобби, которое делало жизнь наполненной и интересной, а некоторая опасность только добавляла адреналина в кровь. Так что в данный момент из разговора с приятельницей Надежда Николаевна поняла, что Нинка, в общем-то, одинока. Обратиться ей, похоже, не к кому. А Надежду она вызвонила потому, что та слыла среди знакомых невредной и добросердечной. И Нинка была уверена, что та ей не откажет в просьбе. Что ж, делать нечего. Придется ехать. Ладно, давай его телефон. Пересечемся где-нибудь у метро. Ну... Выяснилось, что пересечься никак не получится, поскольку этот мужчина, Михаил, в данное время не выходит из дома. «Что, тоже ногу сломал?» – не удержалась Надежда. Нинка предпочла не услышать в ее голосе сарказма. «В общем, Надя, записывай адрес. Улица Некрасова, дом 27. Это напротив Большого театра кукол. Вторая подворотня. Вход в квартиру из подворотни. Номер 17». Сказал, что будет ждать с двух до трех. А потом куда денется? Возмутилась Надежда. Он же из дома не выходит. Ну, не знаю. И снова Надежда буквально стиснула зубы. До того ей захотелось послать Нинку подальше. Ну, что уж теперь. Она долго шла от метро по улице Некрасова, пока не обнаружила нужный дом. И театр напротив. Все верно. Кованные ворота были закрыты на кодовый замок. Но тут как раз выезжала машина, так что Надежде повезло, и она быстренько проскочила. Первый двор был самый обычный. Чистенький двухэтажный флигель в стороне, два мусорных бака, гараж и песочница, куда дворник в зимнее время сбрасывал снег, так что получилась не песочница, а горка, какие раньше делали жильцы в каждом дворе. Еще и каток небольшой заливали, если место позволяло. Надежда едва углядела вторую подворотню в углу двора и целеустремленно направилась туда, поскольку время поджимало. Вдруг этот самый Михаил и правда уйдет. Не хватало еще зря проездить, столько времени потратить. Вторая подворотня не запиралась, и Надежда тут же увидела нужную дверь, к которой вели три ступеньки, прикрытые вытертым ковриком. Дверь была старая, железная, крашенная очень давно. Большое ржавое пятно на ней отдаленно напомнило Надежде карту Африки. Надежда Николаевна деликатно нажала на звонок. Никакого ответа. Нажала посильнее. Потом позвонила три раза и прислушалась. Звонок, несомненно, работал. Только вот не слышно было ни шагов, ни звука отпираемых замков. Неужели Михаил уже ушел? Стрелки на часах показывали четверть четвертого. Есть такие люди, которые нарочно сидят и ждут, глядя на часы, и как только пройдет минута после назначенного срока, так сразу уходят, таким образом якобы показывая, что очень заняты и не намерены терять свое драгоценное время. Ага, как же, очень он занят. А эта идиотка Нинка заранее перевела ему деньги. Это же надо было до такого додуматься. Может, этот Михаил вообще жулик, да и не Михаил вовсе». А Надежда, как полная дура, таскалась в такую даль зря. Со злости Надежда Николаевна бухнула в дверь ногой, и тут же оттуда послышалась недовольная. «Кто еще? Вот я тебе постучу!» «К Михаилу насчет пазлов!» закричала Надежда, ожидая, что сейчас из-за двери скажут, что никакого Михаила тут нет, и шла бы она куда подальше. Но вместо этого загремели замки, и дверь отворилась. На пороге стояла тетка в выленившем фланелевом халате. На голове у нее была косынка, из-под которой торчали большие пластмассовые бигуди. На ногах у тетки красовались самые настоящие резиновые галоши. И не такие, какие покупают огородники. Нарядные, разных цветов и фасонов. А старые, производства фабрики «Красный треугольник». Черные, с малиновой подкладкой. «А Мишки нет». — сказала тетка хриплым, прокуренным голосом, и Надежда углядела у нее на левой щеке здоровенный, уже пожелтевший синяк. — А он ничего не оставлял, чтобы передать? Мы с ним договаривались. Искательно спросила Надежда, представляя, что выскажет Нинке по телефону, а затем бросит трубку и занесет ее номер в черный список. — Вроде есть что-то, — неохотно сказала тетка и посторонилась, впуская Надежду. За дверью обнаружилась довольно большая полутемная прихожая, отгороженная самодельной стенкой, не доходящей до потолка, в которой была дверь, узкая и по виду картонная. «Жди здесь!» – строго велела тетка и ушла, оставив дверь полуоткрытой. Против воли Надежда заглянула внутрь и увидела большое пространство без окон, где были свалены разные предметы – спинки от кровати, ломаные стулья, картонные коробки. Тетка удалилась куда-то вглубь этого пространства, откуда послышались шуршание и ворчание, и, наконец, вышла, прижимая к груди коробку, завернутую в старую газету. «Вот», — сказала она, а — «вроде это самое». Деньги Михаила уже перевели, — заторопилась Надежда. «Ну ладно, это все меня не касается». Тетка вручила ей сверток и выпихнула за дверь. Надежда еле-еле успела подхватить выпавшую перчатку. «Могло быть хуже», — подумала она и заторопилась уходить. «Ой, Надя, как я тебе благодарна!» — встретила ее Нинка. «Ну и видок у тебя», — не удержалась Надежда Николаевна. Нина передвигалась с помощью странного прибора. Спереди блестящие металлические трубы, которые не давали упасть, а сзади небольшой сиденье на колесиках, если устанешь. «Вот как старушенция 100 лет», — тяжело вздохнула Нина. «Ну, это временно». Надежда разделась, понадеявшись, что ее хоть чаем напоят. А то с утра уборкой занималась. Потом полдня по городу ездила. Есть хотелось, спасу нет. Нина бодро направилась в комнату, развернула сверток и увидела потертую, засаленную картонную коробку. «Что это?» – спросила она, брезгливо отбросив пожелтевшую от старости газету и попыталась открыть коробку. Это удалось не без труда, однако на пол и ей на колени тотчас посыпались кусочки пазла. «Что это?» — повторила Нина. У Надежды возникли сомнения по поводу тихого чаепития с перемыванием косточек общим знакомым. Похоже, она не только чаю не получит, но и воды простой тут не нальют. Нинка между тем шарила в коробке, потом потрясла ее и даже попыталась разорвать. «Надя, что ты мне принесла?» Спросила она с отчаянием в голосе. «Как что? Пазл? Вот же кусочки валяются!» «Это не тот пазл!» Закричала Нинка истеричным срывающимся голосом. «Я заплатила за два замечательных пазла. Один рыцарский турнир, второй японский садик. А это что такое?» Она схватила горсть кусочков и бросила на пол. «Какая-то абракадабра! А главное, картинки нет!» «Слушай!» Куда ты меня послала? Туда я и поехала. Надежда потихоньку накалялась. Адрес не перепутала, спросила Михаила. Его не было, и женщина мне отдала то, что он оставил. Так что с него и спрашивай. Нечего было деньги заранее переводить. Но Нинка ее не слушала, в выступлении тряся коробку. Нет картинки. Ты что, проверить на месте не могла? Ничего нельзя поручить. Что? конечно надежда николаевна была женщиной интеллигентной и воспитанной и славилась ровным выдержанным характером но злить ее не следовало а уж на открытое хамство она реагировала мгновенно вот что нинель ну да полное имя нины было нинель и она его не любила вот что дорогая моя повторила надежда напряженным голосом ты видно перепутала меня со своими мальчиками на побегушках вот на них ари «И посылай куда хочешь. С игрушками своими разбирайся сама, а меня уж уволь. И больше ко мне не обращайся ни по какому поводу». «Это не игрушки», — обиделась Нина. «Я этим живу. Не помрешь». С этими словами Надежда схватила сумку и пальто и ушла, хлопнув на прощание дверью, как можно громче. Всю обратную дорогу она кипела от ярости. «Надо же! Потратила кучу времени». А что получила вместо благодарности? Сплошное хамство. Нинка совсем обнаглела. Привыкла, что все привозят и приносят. Надо же, как бывший муж о ней заботиться. Пылинки сдувает. Даже странно. Тут мысли надежды естественным образом перешли к ее собственному мужу. Сан Саныч скоро должен вернуться с работы. А у нее и ужина толком не было. От метро она бежала бегом. так что даже соседка Антонина Васильевна, которая, как всегда, ошивалась возле подъезда, озаботилась, уж не случилось ли что, но Надежда только отмахнулась. Сан Саныч очень удачно застрял в пробке, так что Надежда до его прихода успела запечь курицу и отварить рис, и даже соус бешамель на этот раз получился без комков. Она думала, что выбросила Нинку с ее хамством из головы навеки, но странное дело. Нет-нет, да душу червячок сомнения. Надежда Николаевна не любила расставаться с людьми вот так, со скандалом. Нинка, конечно, поступила с ней по-свински, но и она, Надежда, оказалась не на высоте. Нужно было не орать, а уйти молча, сохранив достоинство. И потом, если отбросить последнюю встречу, то Нинку все-таки было жалко. Сидит одна, пазлы собирает, ни с кем не общается, тем более сейчас. когда ей из дома не выйти. Бывший муж вроде бы заботится, однако не лично навещает, а посылает своего порученца. Когда болеешь, то как раз родственники нужны, а у Нинки не было ни сестры, ни брата, и сын затерялся где-то на азиатских просторах. В общем, два выходных дня Надежда промаялась, так что даже муж начал посматривать озабоченно и поинтересовался, все ли у нее в порядке и как самочувствие. В понедельник утром, когда Надежда уже поглядывала на мобильник, думая позвонить Нине или ограничиться текстовым сообщением, телефон зазвонил, и на экране высветился Нинкин номер. «Надя!» Голос у Нинки был какой-то преувеличенно радостный. «Надя, ты не представляешь, я его собрала!» И поскольку Надежда молчала, продолжила. «Я собрала его без картинки, представляешь? Сначала думала, что не смогу!» А потом было такое чувство, что фрагменты пазла сами укладываются, как будто кто-то водил моей рукой. Надежда подумала, что Нинка окончательно сдвинулась на своем хобби. Но можно ли приходить в такой восторг от того, что собрала очередной пазл? «Рада за тебя», — холодно сказала она. «Ну, раз вопрос закрыт, то...» «Надя, не бросай трубку», — закричала Нинка. «Ты должна обязательно его увидеть». «Еще чего?» – не выдержала Надежда. «Это такое, такое!» – захлебывалась Нинка. «Это что-то потустороннее!» «С тобой все в порядке?» Надежда Николаевна даже немного встревожилась. «Как твоя нога?» «Нога как была, и с головой тоже все в порядке», – ответила Нина нормальным голосом. «Надя, я понимаю, что вела себя по-свински, и больше ни о чем не попрошу, но приезжай!» «Ты должна это увидеть!» «Это не мне нужно, а тебе!» «Да на кой черт мне это нужно?» В сердцах подумала Надежда, но услышала в голосе Нинки нечто такое, что неожиданно для себя согласилась приехать. Ведь не отстанет же. Заодно и помириться с ней следовало, чаю выпить, да и распрощаться по-хорошему. Надежда Николаевна подошла к Нинкиной двери и нажала на кнопку звонка. За дверью прозвучала жизнерадостная трель, но ни голоса, ни звука шагов, ни скрипа ходунков по паркету. Впрочем, нет. Откуда-то из глубины квартиры доносились невнятные голоса. Надежда немного подождала и позвонила еще раз. Так же безуспешно. Уйти куда-нибудь Нинель не могла из-за ноги. Опять же эти голоса за дверью. Надежда пожала плечами и вполголоса пробормотала. Заснула она, что ли? — Ей вовсе не улыбалось встречаться с кем-то еще, к примеру, с бывшим мужем Нинель, которого Надежда едва помнила, а уж он-то ее точно давно забыл. Ну, Нинка в своем репертуаре сначала пристала чуть ли не с ножом к горлу, чтобы Надежда приехала, а теперь и дверь не открывает. В расстроенных чувствах Надежда Николаевна легонько толкнула дверь, и та приоткрылась. Должно быть, Нина заранее ее открыла, чтобы не заставлять гостью ждать. пока сама доковыляет в прихожую. Что ж, весьма разумно. И хотя Надежда Николаевна знала, что открытая дверь может означать что-то плохое, и входить в эту дверь бывает опасно, тем не менее вошла в квартиру и жизнерадостным тоном провозгласила. «Нин, это я, Надежда. Пришла, молочка принесла, то есть пирожных к чаю». Никто не отозвался, только голоса в глубине квартиры стали чуть громче. Определенно к Нине кто-то пришел, и она так увлеклась разговором, что ничего не слышала. Надежда разулась, надела предусмотрительно оставленные на коврике у порога домашней тапочки и пошла на звук голосов, доносившихся из-за двери гостиной, где Нина проводила целые дни. Но чем ближе Надежда подходила к комнате, тем голоса казались ей все более странными, все более неестественными. Она открыла дверь и сразу поняла, в чем дело. В гостиной работал телевизор, и на экране две удивительно неприятные женщины фальшивыми, искусственно возбужденными голосами обсуждали какую-то высосанную из пальца проблему. То ли четвертый брак какой-то знаменитости, то ли чьих-то приемных детей. «Нин, ты что, это смотришь?» С невольным неодобрением проговорила Надежда, оглядывая комнату. Нинки, однако, здесь не было. Надежда шагнула вперед. увидела на тумбочке пульт от телевизора, в сердцах схватила его и нажала на красную кнопку, при этом негромко пробормотав. «Ты уж извини!» Экран погас, и в комнате наступила блаженная тишина. Надежда облегченно вздохнула и снова огляделась. Нины в комнате действительно не было. Или ближе к окну, на самом светлом месте комнаты, стоял большой стол, на котором Нина раскладывала пазлы. Вот только самого пазла на столе не было. Надежда подумала, что Нина убрала его обратно в коробку. Хотя это было странно, ведь она хотела похвастаться своим достижением перед Надеждой. Вот всегда у нее так. Заманила. «Приезжай срочно, ты должна это видеть. А сама?» Надежда потихоньку начала злиться, однако в эту минуту увидела еще кое-что. Из-за стола торчала нога в теплом шерстяном носке. с вывязанной на нем собачкой породы Чихуахуа, которая приветливо улыбалась Надежде. Точно такие носки были у Мины, обожавшей рукоделие. Надежда Николаевна шагнула вперед, чтобы рассмотреть ногу и все остальное, и схватилась за сердце. Рядом с ногой в шерстяном носке находилась вторая, упакованная в хитрую пластиковую конструкцию, то ли лубок, то ли лангетка, в общем нечто, Заменяющий традиционный гипс. А на полу между окном и столом лежала сама Нинка, Нинель Скоробогатова, в домашнем плюшевом халате небесно-голубого цвета. Глаза ее были закрыты, а на полу вокруг головы растеклась лужица темно-красного цвета. Надежда охнула, а кто бы на ее месте не охнул. Но самообладание не потеряла. Не такая женщина Надежда Лебедева, чтобы терять самообладание в критической ситуации. Опустившись на колени, Надежда схватила Нину за руку, сжатую в кулак, чтобы нащупать пульс. При этом кулак разжался, и из него выпала какая-то маленькая плоская вещица размером с почтовую марку. Надежда машинально ее подобрала и сунула в карман, после чего нащупала-таки пульс. Пульс был слабый и неровный, но он все же был, а значит Нина, слава богу, жива. Надежда вскочила, трясущимися руками нашла свой телефон и вызвала скорую помощь. Женщина упала и, видимо, разбила голову. Проговорила она торопливо. «Она без сознания, крови много!» «Бригада выехала», — ответил ей ко всему привычный голос. «Ждите, скоро будут!» Надежда перевела дыхание и снова осмотрелась. «Надо же, как Нинке не везет! Мало того, что ногу сломала, так теперь еще и голову разбила!» Причем упала не на камень, не на порог, а на обычный паркет в собственной квартире. И столько крови. Даже странно. Было во всей этой ситуации и еще что-то непонятное. Но волнение мешало Надежде сосредоточиться. Смотреть на пострадавшего человека и понимать, что не можешь ему помочь. Надежда твердо знала, что пострадавшего нельзя переворачивать и трясти. А вдруг у Нины еще и позвоночник сломан? Ой, не дай бог. Тут она спохватилась, что скорой понадобятся Нине на документы, проверила выдвижной ящик серванта и почти сразу нашла паспорт и медицинский полис. Еще раз проверила пульс, тревожно оглядела бледное, как полотно Нине на лицо, и в эту минуту в дверь позвонили. Надежда Николаевна бросилась в прихожую и впустила в квартиру двух усталых парней в медицинской униформе. «Быстро вы!» «Мы близко находились. Где больная?» Быстро оглядев Нинель, медики уложили ее на складные носилки, куда-то позвонили, переговорили в полголоса и взяли у Надежды документы. Что с ней? Да кто же так скажет, ответил молодой врач. В больнице разберутся, МРТ сделают, снимки всякие. Можно я с вами поеду, неуверенно предложила Надежда. Нельзя, отмахнулся медик. В реанимацию никого не пускают, особенно сейчас. А как же мне узнать? Но медик перебил ее. «По телефону. Звоните в справочную больницы. «Да хоть в какую больницу вы ее повезете?» «В больницу святого Сампсония. Это бывшая третья городская, на Нагорной улице», добавил второй. Подхватив носилки, парни покинули квартиру. Закрыв за медиками дверь, Надежда снова огляделась. Собственно, ей нечего было здесь делать, но покинуть квартиру в таком состоянии она просто не могла. Надежда подняла валявшийся на полусту, положила на место диванную подушку и уставилась на пятно подсыхающей крови. Надо ее замыть, решила она, а то кровь совсем засохнет, и пятно останется надолго. И запах тут такой отвратительный, как в мясном магазине или на скотобойне. Опять же, когда Нина вернется из больницы, ей будет неприятно это напоминание о своем несчастье. Надежда нашла половую тряпку, склонилась над пятном, и тут увидела на полу отпечаток ноги. Собственно, даже полтора отпечатка, определенно мужского ботинка с рубчатой подошвой. И рисунок такой непростой. Очень странно. Причем отпечатки были оставлены поверх пятна крови, а значит, их обладатель побывал здесь после того, как Нина упала и разбила голову. Медики... Но Надежда хорошо помнила, что оба были в голубых пластиковых бахилах. Значит, какой-то неизвестный мужчина побывал в квартире после падения хозяйки, но до прихода Надежды. И не помог Нине, не вызвал скорую. А может, он и виноват в том, что произошло? Вообще, с чего бы Нина вдруг упала в собственной гостиной? Конечно, человек со сломанной ногой ходит медленно, плохо и вообще неустойчив. Но Нина была очень осторожна и пользовалась ходунками или на худой конец палкой. Вон, кстати, и ходунки в углу стоят, и палка там же. Нет, что-то здесь не так. Тут Надежда вспомнила, что когда она пришла, дверь была открыта. Значит, Нина впустила незнакомца сама, но почему-то до двери дошла без подпорок. Или так, торопилась на звонок и упала. Но тогда кто открыл дверь? Странно, очень странно. Надежда на всякий случай сфотографировала отпечаток обуви на телефон и еще раз осмотрела квартиру, желая убедиться, не пропало ли что-то ценное. Первым делом она снова выдвинула ящик серванта, в котором искала на документы. Там же, под стопкой разных бумаг, она нашла деньги. Не слишком много, но все же, если бы в квартире побывал грабитель, он их не оставил бы. В спальне в прикроватной тумбочке она нашла золотое кольцо и пару сережек с небольшими бриллиантами. Их злоумышленник тоже не обошел бы вниманием. Да, помнится, были у Нинки дорогие украшения. Но, наверное, по совету мужа, она не хранит их в квартире. Что ж, разумно. В прихожей Надежда нашла Нинину сумку. Здесь были ключи от квартиры и кошелек. В кошельке тоже лежали деньги. а в отдельном кармашке две банковские карточки. Да, это грабитель тоже не оставил бы. Надежда сунула ключи в карман и нащупала там маленький плоский предмет размером с небольшую почтовую марку. Ах, ну да, этот предмет она нашла в униненной руке. Маленький, точно не картонный, а из какого-то твердого и притом легкого материала, напоминавшего пластмассу или кость. Разглядев его, Надежда поняла, что эта деталь отпазла. Видимо, от того самого, который незадолго до того она привезла Нине. Вот интересно, а где же сам пазл? На столе его не оказалось, при том, что Нина в телефонном разговоре похвасталась надежде, что успешно его собрала и хотела показать. Определенно здесь что-то не то. Из квартиры ничего не пропало, кроме пазла. Но кому он мог понадобиться? Решив еще раз обойти комнату за комнатой, она вошла в спальню и услышала, как из-под кровати доносится писк. Такой издает мобильный телефон, когда на него приходит сообщение. Надежда заглянула под кровать и действительно увидела на полу телефон. По дороге домой Надежда Николаевна усиленно размышляла и все больше приходила к мысли, что дело нечистое. Если допустить, что Нина упала сама, то от чего была открыта дверь и откуда взялись следы в луже крови? Опять же, куда делся пазл? Сваливать на соседа пьяницу, который зашел в открытую дверь и стащил, что плохо лежит, было глупо. Во-первых, дом у Нины был относительно новый, квартиры хорошие, и люди в нем жили вполне приличные. И во-вторых, алкаш прежде всего прихватил бы деньги, а они были на месте. Надежда очнулась от мысли и почувствовала легкое покалывание в корнях волос, а это означало, что она опять столкнулась с криминальной загадкой, которую непременно нужно разгадать. А Надежда обожала разгадывать криминальные загадки, расследовать преступления и помогать людям выпутываться из сомнительных ситуаций, причем не всегда по их просьбе. Сан Саныч такое увлечение с жены не одобрял, не без основания считая его опасным, и говорил, что рано или поздно это плохо кончится. Разумеется, он был прав, но Надежда ничего не могла с собой поделать. Криминальные дела сваливались на нее сами собой, как снег на голову. Можно было, конечно, и мимо пройти, не заметив, или сделав вид, что не заметила, но... По утверждению Сан Саныча, Надежда сама находила эти загадки по принципу «найдет свинья грязи». Надежда тогда очень обиделась на свинью, брошенную мужем в сердцах, и разразился скандал, после чего Надежда Николаевна приняла мудрое решение ничего мужу не рассказывать, а себя утешала тем, что не обманывает его, а просто умалчивает, что вовсе не одно и то же. А если и лжет, то во спасение семейной жизни». Так или иначе, но за несколько лет Надежда успешно раскрыла несколько интересных дел и могла бы собой гордиться, если бы не боялась, что муж узнает, и тогда обычной ссоры дело не кончится, может дойти и до развода. Тем не менее, справиться со своим увлечением она не могла, и как только на ее пути встречалась криминальная загадка, уши Надежды Николаевны сами собой становились торчком, как у породистой овчарки, Ноздри раздувались, а это значило, что Надежда, если и не взяла след, то сделает все возможное, чтобы этот след взять. И все благие намерения и обещания, и даже заботы о муже и коте тут же из головы выветривались, а на первый план выходило очередное расследование. Подходя к собственному дому, Надежда Николаевна попыталась сосредоточиться на домашнем хозяйстве. сан саныч сегодня пришел пораньше и супруги провели тихий спокойный вечер муж пил чай с испеченным надеждой лимонным пирогом гладил кота и выглядел таким умиротворенным и счастливым что надежда всерьез задумалась не бросить ли ей свое опасное хобби вот только что тогда делать готовить изысканные блюда причем каждый день разные муж то будет доволен но вот она обязательно растолстеет вязать крючком Вышивать крестиком? Можно еще лоскутные одеяла шить и дарить их всем знакомым. Какой ужас! Надежда расстроилась и ночью спала плохо. Впрочем, утром, проводив мужа на работу, она и не вспомнила про свои упаднические настроения накануне вечером. Напротив, ей пришла здравая мысль, что прежде всего следует расспросить Нину, и тогда, возможно, все загадки разрешатся сами собой. Наверное, приятельница уже пришла в себя, и Надежда сможет ее навестить, передать телефон и что там еще понадобится. Надежда Николаевна набрала номер больницы. Сначала долго было занято, а когда она, наконец, пробилась, из трубки доносились унылые длинные гудки. Надежда терпеливо ждала ответа, стараясь не раздражаться. Больница же у них всегда так. В конце концов в трубке раздался долгожданный щелчок, и неприязненный, немного простуженный женский голос произнес: "Святой Сампсоний, добрый день", начала вежливая Надежда, но голос ее перебил: "Обождите". Судя по звуку, трубку положили, и тот же голос заинтересованно произнес: "Так что ты говоришь? С кем она была? С Кондратиевым, прикинь", отозвался другой голос. "Потише". "Сумма сойти". «И что ты?» «А что я могла?» «Сделала вид, что ничего не замечаю». «А он?» «А он вообще ноль внимания». «Ужас! А она?» «И она тоже». «Кошмар! А что потом?» «А потом я ушла». «Но это надо?» «Погоди, тут у меня звонит кто-то. Кто-то очень настырный». Трубку снова подняли, и тот же голос повторил, с трудом скрывая раздражение. «Святой Сампсоний». На этот раз Надежда не стала отвлекаться на условности и быстро проговорила. «К вам вчера поскорее поступила Нина, то есть Нинель Скоробогатова». «Так Нина или Нинель? Вы уж определитесь, женщина. Звонят, а сами даже имени не знают». «Нинель, Нинель, так вот, в каком она состоянии?» «Скоробогатова?» Возникла небольшая пауза. Затем тот же голос равнодушно произнес. «Скончалась». Что? Ахнула Надежда и едва не свалилась со стула, схватившись за столешницу и уронив на пол чашку. Что слышали? Скончалась ваша Скороходова. Как Скороходова? Заторопилась Надежда. Причем тут Скороходова? Я спрашивала про Скоро Богатого, про Нинель Валерьевну Скоро Богатого. А Скоро Богатого. Говорите четче, вас невозможно понять. «Скоро богатого — это другое дело. Скоро богатого пока жива. Состояние средней тяжести. Температура нормальная». «Господи, женщина, что же вы делаете?» — проговорила Надежда с облегчением и в то же время с возмущением. «А если бы я была ее близкой родственницей? А если бы у меня инфаркт случился от ваших слов? Нельзя же так!» «Вот не надо этого. Целый день звонят, звонят и еще какие-то претензии». «Ладно, проехали», — сухо проговорила Надежда. «Посетить ее когда можно?» «Никаких посещений», — злорадно отрезала дежурная. «Тем более, что вы ей не близкая родственница, а в реанимацию вообще не пускают». «Но передать что-нибудь можно?» «Вот переведут в палату, тогда и передавайте». «А когда ее переведут?» «Понятия не имею. Звоните и узнавайте». И дежурная раздраженно бросила трубку. Надежда тяжело вздохнула и переглянулась с котом, который боязливо заглядывал на кухню. По его наблюдениям, хозяйка была здорово на взводе, раскричала в телефон и бросала на пол чашки. В таком случае лучше не попадаться ей под горячую руку, можно и полотенцем по морде получить. Бейсик не слишком Надежду боялся, просто с годами он все больше ценил свой личный покой. «Дело не выгорело», — сказала ему Надежда. Нина в себя не пришла. Находится в реанимации, к ней не пускают, а больница такая, что запросто залечат. Кот вроде как пожал плечами, ему было все равно, а Надежда всерьез забеспокоилась о Нинкином здоровье. Но что она может сделать? И правда ведь она Нине никто. Тогда следует обратиться к тому, кто сумеет о ней не позаботиться, то есть к ее мужу. И не важно, что он бывший, пускай разбирается, в частную клинику ее переводит или еще что. Она нашла в контактах Нининого телефона имя Сережи и нажала кнопку вызова. В этот раз трубку взяли не в пример быстрее. Очевидно, номер был прямой, и муж, все же волнующийся о Нинкином здоровье, сбрасывать звонок не стал. «Нелька, что еще у тебя случилось? Только быстро говори, совещание у меня!» «Здравствуйте, Сергей!» Надежда запнулась, поскольку с Нинкиным мужем они встречались давно и про отчество тогда еще не думали. «Кто вы такая? И от чего звоните по ее телефону?» Из трубки тотчас пахнуло суровым холодом, как из сибирской тундры. «Я Надя. Надежда ли...» Тут она сообразила, что ее фамилию он точно никогда не слышал, тем более, что муж у нее второй. «Что с Ниной? Говорите толком. Мне некогда», строго приказал Нинкин муж. «Она в больнице в тяжелом состоянии», — брякнула Надежда. Упала, расшибла голову, Увезли по скорой. Сейчас в реанимации. В какой больнице? Вы медсестра, что ли? Нет, я не медсестра и не нянечка, отчеканила Надежда. Я подруга вашей бывшей жены. Я ее и нашла, медиков вызвала. А больница Святого Сампсония, это на Нагорной улице. Я узнавала, состояние тяжелое. Справочно ничего не добиться. Может, вам скажут больше. Хоть вещи передать. Я понял, перебил муж. Пришлю человека к ней на квартиру через час. Соберите, что нужно, он все решит. У вас все? Нет, не все, рассердилась надежда. За час я не успею. Тогда через два будьте на месте. Ни тебе спасибо, ни тебе до свидания, ни еще какого доброго слова, вздохнула надежда. Ладно, съезжу, отдам ключи и забуду про них всех. Лифт остановился на пятом этаже. Двери разъехались. Надежда вышла на площадку, шагнула в сторону Нининой квартиры. И тут увидела, что возле ее двери копошится какой-то мужчина, пытаясь открыть замок. «Павел?» – неуверенно спросила она незнакомца, вспомнив, как зовут порученца, которого обещал прислать Нинкин муж. Мужчина выпрямился и повернулся к Надежде лицом. Внешность у него была неприятная. Маленькие пронзительные глазки, низкий покатый лоб. и выражение нагло и одновременно смущенное, какое бывает у человека, которого застали за неблаговидным, а то и преступным занятием. Надежда Николаевна шестым чувством ощутила исходящий от незнакомца душок опасности, душок криминала. «Ага, Павел я, Павел», — проговорил мужчина, фальшиво улыбаясь, и оглядел Надежду с ног до головы, как будто прицениваясь. У Надежды Николаевны всегда была отличная память, и сейчас она вспомнила, как Нина характеризовала порученца мужа. Такой славный парень, вежливый, предупредительный и так далее. «Ну, возраст у нас с Ниной, конечно, уже солидный, скажем так», мелькнула у Надежды. Но все же не стала бы она сорокалетнего мужика парнем называть. И вообще этот тип не подходит под ее определение. Да и у уже вряд ли есть еще один помощник по имени Павел. Не нравится мне это все. Надежда постаралась взять себя в руки и не показать испуга. — Вас Борис Иванович прислал? — спросила она безмятежным тоном. — Ага, Иванович, Борис, — подтвердил незнакомец, окончательно убедив Надежду в своих преступных намерениях. Ведь Нинкиного мужа звали Сергей Васильевич. С перепугу она даже его отчество вспомнила. Сохраняя безмятежное выражение лица, Надежда Николаевна отступила к двери соседской квартиры и незаметно надавила причем на кнопку звонка. Из квартиры донеслась птичья трель. «Это ты чего?» — угрожающе проговорил мужчина и медленно двинулся к Надежде. «Это ты зачем?» В ответ на звонок из квартиры донесся оглушительный захлебывающийся лай. «Анна Павловна!» крикнула Надежда через плечо, боясь повернуться к незнакомцу спиной. Анна Павловна, звоните в полицию, сию минуту, скорее, и Рекса выпустите. Лицо незнакомца перекосилось от страха и ненависти. Прохрипев что-то неразборчивое, он метнулся мимо Надежды и с грохотом побежал вниз по лестнице. В то же время за спиной Надежда лязгнул замок, открылась дверь и появилась упитанная особа средних лет в шерстяной вязаной кофте с кисточками. позади которой захлебывался истерическим лаем крошечный пес на кривых ножках. «Что здесь за шум?» – проговорила дама, поджав губы. «Вы кто такая? Что мешаете людям культурно отдыхать? И я вам никакая не Анна Павловна, а вообще Луиза Прохоровна. И собачка моя никакой не Рекс, а совсем даже Мисюся Она подхватила собачонку и прижала к объемистому бюсту. Миссюся последний раз гавкнула, сладко всхлипнула и замолчала, закусив ближайшую кисточку. «Извините, Луиза Прохоровна», — примирительным тоном проговорила Надежда. Тут какой-то подозрительный тип ошивался возле Нининой квартиры, по виду самый настоящий уголовник. Дверь ее открыть пытался. Я испугалась, поэтому вам и позвонила, а он сразу избежал. «Уголовник?» — ахнула соседка. «На нашей площадке?» «Ну, я, конечно, не знаю, но очень уж похож. По-моему, настоящий уголовник». «А вы сама кто будете?» Голос соседки смягчился, но во взгляде еще читалась подозрительность. «А я не знакомая. Нина ведь в больницу попала. Так вот я приехала для нее вещи кое-какие взять». «Ох, ведь и правда. Я видела, как ее на носилках выносили». «Должно быть, Луиза подглядывала через дверной глазок», — подумала Надежда. но не стала развивать эту скользкую тему. Зато спросила, не слышала ли та или не видела в тот день чего-нибудь подозрительного. «Нет, ничего», — ответила Луиза Прохоровна, не раздумывая. «Хотя у меня телевизор работал, я могла и не услышать». Надежда поблагодарила ее, неизвестно за что, и подошла к Нининой двери. Однако, прежде чем открыть, ее остановилась и взглянула под ноги. На полу перед дверью были видны отпечатки мужских ботинок, должно быть оставленные злоумышленником. Надежда пригляделась к ним. Явно не те, что она видела возле Нины, гораздо меньше и с другим рисунком подошвы. На всякий случай она их тоже сфотографировала и только после этого вошла в квартиру. До назначенного времени было еще четверть часа, и Надежда еще раз обошла квартиру. Полила цветы, а кое-какие поставила в таз с водой, чтобы не засохли до возвращения хозяйки. Порадовалась, что у Нины нет домашних животных, а то, что бы с ними пришлось делать, не к себе же брать. Напоследок собрала в пакет мусор, чтобы не оставлять в квартире. При этом ей под руку попался обрывок старой пожелтевшей газеты, в которую был завернут злополучный пазл. Надежда уже хотела бросить его в пакет с мусором, но тут заметила на нем выцветшую, однако вполне различимую фотографию пожилой женщины, явно до революционных времен, которая, гордо улыбаясь, держала в руках тарелку с клубникой. Гордость на лице женщины была вполне понятна. Каждая клубничка была размером с хорошее яблоко. Надежда невольно заинтересовалась, вспомнив, что ее мать тоже увлекается разведением клубники, и внимательно прочла заметку под фотографией. Жительница города Новостроево, уездного центра Тамбовской губернии, вдова титулярного советника Марфа Петровна Веточкина, увлекается разведением клубники и вырастила на своем огороде необыкновенно крупные ягоды. Лучшие ягоды из своего урожая титулярная советница послала знаменитому писателю Льву Толстому, большой поклонницей которого она является. «Надо же, какая старая газета!» – подумала Надежда. «Лев Толстой еще жив. А как хорошо сохранилась. Только бумага пожелтела. Она продолжила читать. «Корреспондент газеты, столичные и провинциальные новости». «Ах, так вот из какой газеты этот обрывок!» Отправился по поручению редакции в Новостроево, где встретился с Марфой Петровной и спросил у нее, как ей удалось вырастить такие большие ягоды. «У меня свой рецепт удобрения», — сообщила вдова. «Я настаиваю два фунта свежескошенной травы на хлебной корке. Добавляю в настой два золотника березовой золы, один золотник селитры». Надежда подумала, что матери эта заметка наверняка будет интересна. Тем более, что результат старинного удобрения был на лицо, то есть на фотографии. Вон какие огромные ягоды. И рецепт удобрения приводился полностью». «Придется только пересчитать фунты и золотники в граммы. Но это не составит труда. С головой у матери все в порядке. Математику не забыла». Надежда сунула обрывок газеты в сумку и, открыв платяной шкаф, принялась выкладывать на кровать все по списку, который составила в телефоне, пока ехала в метро. Так, смена белья, полотенце, ночнушка, домашний костюм. Встанет же она на ноги. Тапочки. Что еще? Ага. Зарядка для телефона, расческа, зеркальце, косметику пока не надо, крем для лица. Это в ванной. Попалась под руку еще пижама в зайчиках и медвежатах. Надо же, рисунок совсем детский, а размер взрослый, Нинин. На всякий случай Надежда сунула пижаму в пакет, и в этот момент в дверь позвонили. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Подойдя к двери, Надежда посмотрела в глазок и заметила светловолосого парня лет тридцати, однако прежде чем открыть спросила «Кто здесь?» «Это Павел», — ответил блондин, пригладив волосы рукой. «Меня Сергей Васильевич прислал». Голос у него был низкий и совершенно не подходил молодому человеку. Надежда открыла дверь, и Павел вошел в квартиру, вытер ноги о коврик, поздоровался. деятельность проявляете?» Спросил он с едва заметной насмешкой. Ну да, а что? Время такое. Вы вещи уже собрали? Павел недвусмысленно взглянул на часы, показывая, что торопится. Почти. Еще немного осталось. Вы того. Давайте побыстрее. У меня времени мало. Можно подумать, у меня много. Обиженно подумала Надежда. Занимаюсь тут чужими делами. А в ответ никакой благодарности. Одно хамство. Ну ладно, Сергей. Он и правда занятой человек. «Хотя хамство я нигде не одобряю, но и этот те же привычки усвоил. Правду говорят, каков поп, таков и приход». Она собрала оставшиеся вещи, сложила их в сумку и отдала Павлу. Тот выжидающе уставился на Надежду. «Что-то еще?» – спросила она спокойно. «А еще Сергей Васильевич просил ключи». «Ах, ну да, конечно. Мне-то они зачем?» Протягивая Павлу ключи, Надежда подумала, что надо бы еще кое-что отдать. Но в это время Павел вдруг достал бумажник. «Он что, заплатить мне собирается? Как будто я прислуга!» Удивленная и возмущенная, Надежда так взглянула на Павла, что тот покраснел и торопливо спрятал бумажник в карман. «Ну все!» Надежда Николаевна последний раз огляделась и задумалась над тем, что раз за разом наступает на одни и те же грабли, берется за чужие дела, помогает малознакомым людям. не получая в ответ ничего, кроме хамства и оскорблений. Но в то же время, если бы Нина ее не позвала посмотреть на сложенный пазл, то не обнаружила бы Надежда свою приятельницу с пробитой головой и не вызвала бы скорую. А вдруг Нина так и не очнулась бы? Так что доброе дело Надежде зачтется, а на этих наплевать. Подхватив сумку и накинув пальто, она ушла из квартиры. Однако, пока ждала лифт, подоспел Павел, и из подъезда они вышли вместе. «Вас подвезти?» – спросил он, видно, сообразив, что к чему. «Обойдусь», – сухо ответила Надежда и направилась в сторону метро. Подходя к собственному дому, она вдруг вспомнила, что не отдала Нине телефон. Собиралась ведь, да тут Павел достал бумажник, она возмутилась и обо всем забыла. Ну и ладно, обойдутся без телефона. А в подсознании шевельнулась мысль, что ей Нинкин телефон может пригодиться, чтобы кое-что разузнать.